Глава 24. И Моисею сказал он: Взойди Господу Ты, и Аарон, Надав, и Авиуд, и семьдесят из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним. И пришел Моисей